Илья Муромец и Богатыри. Вновь шатры стоят за городом Киевом. В одном шатре собрались все святорусские молодцы Алеша Попович, Добрыня Никитинец, Яким Иванович, Василий Казимирович, Никита Кожемяка, вальга Кудесник, Микула Селянинович, Ставр Годинович, Василий Игнатьевич да Михайло Потык. Сам Садко Новгородский играет там на перегудах, Звенит серебряными струнами. Старший брат им, седой Илья Муромец, Он посередке стола, А младшие его братья по краешкам. Поминают богатыри святогора Сухматия, Дуная Ивановича, Ваську Буслаева и Чурилу Пленковича. Хвалят рахту Рогнозерского за борцовскую силу и дюка Степановича за богатство. Хвалят и верных жен Настасью Дмитриевну, Василису Микулишну и Настасью Микулишну. Славят князя Владимира с княгиней Апраксией Анастасии Дмитриевне и прекрасной Катерине печалятся. А вот кого и вспоминать не хотят, Так это Ивана Годиновича. Шли мимо могучие Иванище, Николище и Ульянище, Лопотки у перехожих калик о семи шелках, В каждом лопотке зашито по яхонту. Звал их Илья в полотняный шатер, приглашал к дубовому столу. — Ай да вы, калики перехожие! Непростые вы ведь люди, святые! Садитесь-ка вы к нам на чарочку! Калики муромцу кланялись за дубовый стол усаживались, принимали чару зелена вина одной рукой, выпивали одним духом. Говорили они таковы слова. — Будь здрав, Илья Иванович! «И вы здравствуйте, его братья-младшие! Век стоять вам здесь богатырской заставой!» Отправлялись калики дальше странствовать, Добрых людей привечать, злых наказывать. Тут и Вавило шел со скоморохами, Заливался вавилов в гудочек возвончатый переладец, А Кузьма с Демьяном ему приспосабливали. Звал Илья Скоморохов в полотняный шатер, Приглашал их к дубовому столу. — Ай да вы, скоморохи-гудочники, Непростые вы ведь люди, веселые. Садитесь-ка вы к нам на чарочку. Скоморохи-муромцу кланялись, За дубовый стол усаживались, Принимали чару зелена вина одной рукой, Выпивали одним духом.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 На том былины и кончаются. Как говорится, то старина, то и деяние.